Русские войска и торговцы могут там быть. В крае очень заинтересована Англия. Там и сейчас пребывают ее миссионеры. Они же поставляют оружие и обучают армию. С ними держитесь осторожно. Однако же сами выведайте их замыслы и планы. Выясните, какие военные силы в Кашгарском краю, где сосредоточены. На Михаила Дмитриевича возлагалась серьезная и нелегкая задача. 11 июля он, посольский чинный и казачьи команды в числе 20 человек, при одном офицере, выехали из Ташкент. Путь в Кашгар проходил через Кокант, в который они прибыли через два дня. Коканское ханство находилось под протекторатом России. Еще в 1868 году с ним был заключен торговый договор, по которому обе стороны имели право свободной торговли и перемещению по территории России и ханства. Договор соблюдался столь успешно, что российское правительство удостоило главу ханства Худаяра орденом Станислава. Однако внутреннее положение в ханстве было далеко от благополучного и в последнее время резко обострилось. Причина во многом, по вине самого худоярхана жестокий и алчный хан обложил своих подданных такими податями, что народ возроптал. Лучшие места и должности он передал родичам, которые в жадности не уступали самому хану. Спасаясь от произвола и насилия, многие коканцы бежали за пределы ханства, но их настигали и там. За три года правления худояр истребил до 20 тысяч своих подданных. Пребывавший в Коканде русский чиновник в одном из донесений генералу Каухману писал «Для проведения дорог, постройки ханских домов Для работы на его пашнях и в его садах, а также для проведения арыков и каналов, рабочие изгоняются со всех сторон ханства. Причем они трудятся безвозмездно, а в случае неявки на работу наказываются палками, случается, что их избивают до смерти. Иногда ослушников ханской воли живыми зарывали в землю. Появление в городе Скобелева с казаками худояр воспринял как спасение от разбушевавшейся толпы у дворца. Вооруженные кольями, цепями, они грозили хану расправой, отвергая оправдание и уговоры. «Я покидаю ханство», — заявил худояр, а вы должны меня сопровождать. Без ваших казаков мне не выбраться из города. Скобель Весам понимал, что обстановка накалена до предела, и теперь уже крики угроз направлены не только в адрес правителя ханства, но и русских союзников тирана. До Кашгара вряд ли доберемся, высказал мнение посольский чиновник. Нужно возвращаться. Надежда, полковник... На вас. Михаил Дмитриевич понимал, что вступать в схватку с разъяренной толпой нельзя, нужны выдержка и спокойствие. И казаков предупредил, чтобы не пускали в ход не только оружие, но и плеть. Наше оружие — уверенность. К ним присоединились и русские купцы, имевшие в городе торговлю. Разместив беженцев и хана с прислугой, В середине колонны казаки направили коней в плотную толпу. ехал верхом Скобелев, он и здесь не отказался от своей слабости иметь под собой белого коня. Его внушительная и уверенная фигура заставляла мятежников отступать, освобождая дорогу. Отрезвляющие действовали на толпу и две пушки, ранее находившиеся в ханском дворце. Заряженные картечью, они готовы были при первой угрозе выстрелить. При выезде из города едва не произошла беда: подобравшийся к отряду какандец ударил казака колом.